ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вот и завершается наше восхождение. Вы можете, как тот юноша из притчи, что я рассказывал в самом начале, посмотреть вокруг себя и с вершины горы увидеть и облака, и бескрайние просторы, и сияющие гладь моря. Ведь человек, научившийся работать со своими обидами, научившийся прощать, думать, рассуждать и понимать других — поистине открывает перед собой новые неведомые пути, становится более осознанным, мудрым и спокойным. Однажды я разговаривал с девушкой, которая рано лишилась матери. Та умерла при родах второго ребенка. Через какое-то время отец снова женился, и девушку, тогда еще маленькую девочку, и ее сестру растила мачеха. Со временем у отца и мачехи появился общий ребенок, тоже девочка. Мачеха воспитывала приемных дочерей очень жестко, била их, оскорбляла. В итоге они выросли в состоянии боли и обиды. Обиды на маму за то, что умерла рано, что не дала детства. Обиды на мачеху за насилие. Обиды на отца за то, что не заступался за них. Прорабатывая эти обиды, Девушка получала знания о карме, душе и боге. В результате всей этой работы ей удалось простить мачеху и понять, что она, по сути, тоже была несчастная, недолюбленная женщина с тяжелым детством. Она воспитывала детей так, как в свое время воспитывали ее. И девушка решила восстановить отношения. Мачеха и отец уже жили в другом городе, она поехала к к ним поговорить, попросила прощения за свое поведение, за свою ответную агрессию. Мачеха расплакалась и тоже попросила прощения за несправедливое и грубое отношение. Мачиха призналась, что она пыталась таким образом уберечь девочек от кривой, так сказать, дорожки в будущем. Но так как у нее самой не было в свое время перед глазами достойных примеров, она делала это так, как умела. В ее жестокости проявлялась ее забота, которая была продиктована страхом за будущее детей, как родных, так и приемных. В итоге девушка смогла простить мачеху и принять ее как вторую маму. Более того, ее собственная жизнь стала проще и легче, потому что, когда мы прорабатываем обиду, мы получаем опыт, который уберегает нас от новых ошибок и неприятностей. Иногда после своих лекций и семинаров я прошу слушателей ответить, с какими понятиями, с какими чувствами у них более всего ассоциируется тема обид и прощения. И чаще всего они отвечают «любовь и забота». Что это значит? Невозможно правильно относиться к собственным обидам, если мы не умеем любить, если не умеем с любовью относиться к окружающим. Невозможно прощать, если мы не умеем заботиться. То есть избавиться от обид не получится, если мы не почувствуем, насколько важны для нас другие люди. Если мы не поставим себя на место другого человека, если мы не можем оценить то, что он для нас сделал. Если мы сознательно взваливаем на себя груз обид, непонимания, ревности, озлобленности, Вместо того, чтобы попытаться себя и окружающих избавить от этого груза, наша жизнь не станет легче. Помните, в этой аудиокниге я уже приводил пример того, что неотработанные обиды в буквальном смысле висят на нас тяжким грузом и могут выражаться в появлении лишнего веса и жировых отложений, а так как, согласно ведам, наше тонкое в кавычках тело ничуть не менее важно, чем тело физическое, Представьте, сколько всякой гадости мы добровольно вешаем на себя, не желая расставаться с обидами и злостью. Конечно, на нашем жизненном пути встречаются люди, в отношении которых можно сказать только одно. От них нужно держаться подальше и бесполезно пытаться наладить с ними какой-то позитивный контакт. Если, например, речь идет о жестоких преступниках, для которых агрессия — единственный способ коммуникации с окружающими, а разбой — единственный способ заработать. Да, были на свете люди, которые могли перевоспитывать своим примером даже закоренилых бандитов, но этими людьми были в основном те, кто достиг такой высокой степени просветления, что им было под силу изменить судьбу и мировоззрение матерого рецидивиста. Большинство из нас такой духовной силой не обладают. Но ведь, к счастью, с такими неприятными персонажами нас судьба сталкивает не так уж часто. А значит, большинство наших проблем с окружающими вполне можно решить, научившись общаться и научившись работать с обидами, которые зачастую являются результатом простого неумения слушать, слышать, рассуждать и ставить себя на место другого человека. Я отдаю себе отчет в том, что избавление от обид процесс непростой и требует серьезного подхода. Именно поэтому сравниваю его немного ни немало ни с восхождением на вершину горы. Но поверьте, если вы сделаете это, ваша жизнь станет гораздо легче и приятнее. Не обижайтесь и будьте счастливы. Олег Сунцов